Глава тридцать девятая Граждане!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 Передано народу. В главе государства стало временное правительство для того, чтобы, возможно, в скорейший срок произвести выборы по всероссийское учредительное собрание на основании прямого, всеобщего, равного и тайного голосования. Отныне: Да здравствует русская революция! Да здравствует учредительное собрание! Да здравствует временное правительство! Ура! Протяжно зазревела тысячеголусая толпа солдат Николай Иванович Маковников вынул из кармана замшего френч большой защитного цвета платок и вытер шею, лицо и бороду. Говорил он, стоя на сколоченной из досок трибуне, куда нужно было разбираться по перекладинам. За его спиной стоял командир полка Четкин, недавно произведенный в полковнике, обветренный с короткой бородкой, с мясистым носом лицо его изображал напряженное внимание. Когда раздалось ура, он озабоченно поднес ладонь ребром к козырьку. Перед трибуной и на ровном поле с черными протальными и грязными пятнами снега стоял Солдаты, тысячи две человек без оружия, в железных шапках, в распоесных мятых шинелях и слушали разъюнув рты удивительные слова, которые говорил им «Багровый, как индюк барин».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 «Название отменяется. Отныне вы солдатом направлены граждане государства российского. Разницы больше нет между солдатом и командующим армией. Название ваше благородие, ваше благородие ваше превосходительство отменяются. Отныне вы говорите «Здрасте, господин генерал» или «Нет, господин генерал». «Да, господин генерал, унизители ответы точно так и никак нет. Отменяются». Отдача чести солдатам, каком бы то ни было офицерскому царскому чину, отменяется нам всегда. Вы можете здороваться за руку с генералом, если вам охота. Го-го-го весело прокатилось по толпе солдат. Улыбался и полковник Четкин помаркивая испуганно. И, наконец, самое главное, солдаты, прежде война велась царским правительством, нынче она ведется народом, вами.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 Криками «Ура!» опять зашумело все поле. Теткин стоял на вычку, держа под козырек. Лицо у него стало серое, и глаза с покорным ужасом были устремлены на Николая Ивановича. И толпы начали кричать. «А скоро замеряться с немцами станем! Мыло сколько выдавать будет на человека? Господин комиссар, а в комитеты будут судить? Или суд?» У меня жалоб, господин. «Я насчет отпуска, у меня живот больной». Третье месяц в окопах гнём износились. Господин комиссар, как же у нас теперь короля, что ли, станут выбирать в Петербурге? Чтобы лучше отвечать на вопросы, Николай Иванович слез на землю, его сейчас же окружили возбуждённые крепко пахнущие солдаты. Полковник Тёткин, облокотясь, оперила трибуны, глядел, как гуще железных шапок двигалась, крутясь и удаляясь покрытая стриженная голова и жирный затылок военного комиссара.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 — Солдаты! — воскликнул опять Николай Иванович. — Знамя революции поднята, свобода и война до последней победы. Вот черт, дурак непонятный. Думаю, мы три года воюем, побед не видали. А зачем тогда царя скидывали? Они наружно царя скинули, он им мешал войну затягивать. Что вы на него смотрите, товарищ? Он подкупленный, подосланный, сразу видно. Полковник Чутькин, раздвигая локтями солдат,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 И с силой ударил им Николая Ивановича несколько раз в голову и лицо. Глава сороковая На ступеньке подъезда большого ювелирного магазина «Муравейчик и Ко» сидели ночной сторож в тулупе и милицейский тихонький мужичок в солдатской шинели и в картузе с нашитой по околышу красной ленточки. Пока эта улица была пуста, зеркальные окна контора магазинов темны и закрыты решетками. По улице шорохом гнало листь смятой газеты. Мартовский студенный вечерок ветерок посвистывал в еще голых акациях, и черная путаница их теней шевелилась на мостовой. Луна, по-южному яркая и живая, как медуза, высоко стояла над городом. Сторож тулупе рассказывал, не спеша в полголоса. Выскочил он из кабинета и говорит, «Никогда я этому не поверю». «Покуда мне телеграмму не покажете, тут ему чиновники показывают телеграмму отречения государя-императора». «Прочитал губернатор эту телеграмму, да как зальется слезами». «Ай-яй-яй», — сказал милицейский. «А через три дня ему и отставка». «За что?» Значит, «За то, что он губернатор, нынче их упразднили». «Так, объявили свободу, значит, каждый сам себя теперь управляет». «Ну да, вроде как самосудом управляемся». «Ну хорошо, пошел я, Давич, на кухню в губернаторский дворец, там Степан Швейцар, кум мне, конечно, медали в секрету, за изголуном сундук спрятал, шапчонка на нем нарочно рваная какая-то, увидал меня, ну что, говорит, дожили, я, говорит, на старости лет таким теперь людям двери отворяю, Каких раньше бывало, позовёшь городовода и ведешь в участок». Ай-ай-ай, опять сказал милицейский, рассказал он мне, почему пришлось царю нашему отрекаться. Жил царь об эту пору в Могилеве, и вдруг говорят ему по прямому проводу, что, мол, так и так народ в Петербурге бунтуется. Солдаты против народа идти не хотят, а хотят они разбегаться по домам. Ну, думаю, государь, это еще полбеды. Созвал он всех генералов, вышел к ним и говорит, в Петербурге народ бунтует, царству моему приходит опасность, что мне делать, говорите ваше заключение. И смотрят на генерала, А генералы, братец мои, заключения не говорят, и все в сторону отвернулись. Вот беда там. Один только из них не отвернулся от него, пьяненький старичок. Генерал, ваше величество, говорит. Прикажите, я грудью сейчас за вас лягу, покачал государь головой. Горько усмехнулся, и все, говорит, верный слуга один мне верный остался. Да и тот с утра каждый день пьяный. Видно, так тому и быть. Дайте мне бумагу, подпишу отречение. По улице в это время мимо подъезда прошел в лунном свете высокий человек. Верхняя половина его лица была в тени от козырька кепки. Левый пустой рукав серого пальто был засунут в карман. Он повернул лицо к сидящим, и отчетливо забелели его зубы. Он прошел, оставляя на камнях влажные следы твердых длинных ступней. «Четвертый раз человек приходит, — текст сказал сторож. Далее на соборной колокольне медленно пробил два часа, и сейчас же стали слышны крики вторых петухов за рекой в Слободе. Сторож вынул коробок спичек, осторожно почиркал, зажег огонек и сильно засопел трубкой, рускурил, сплюнул шага на натрия. Откуда только жулики эти берутся, сказал он, объявили свободу, и наехало их в город несколько тысяч. Из люкса швейцар мне говорит, заведомо, говорит, у нас в гостинице стоит не меньше тридцати душ грабителей. Все лучшие номера заняли. По мелочам не работают, банк ограбить это их дело, артисты. Милицейский вздохнул, счастливо попросил огоньку. На улице опять появился безрукий. Он шел прямо к сторожам. Они замолчав глядели на него, вдруг сторож шепнул с Пропали мои Иван, давай свисток. Милицейский потянулся было за свистком, но безрукий большим прыжком подскочил к нему и ударил ногой в грудь. Милицейский съехал боком на тротуар, сторож сказал тихо, дрожащим голосом Ваш здоровье, вы поаккуратнее, ведь мы, люди подневольные. Молчи, ответил безрукий, из угла в это время вывернул без шума длинный автомобиль. Остановился, из него выскочило шесть человек в солдатских шинелях, в австрийских куртках, двое стали на улице на страже, двое, не говоря ни слова, повалили сторожей милицейского ничком и стали крутить им руки. Двое зазвенели отмычками у двери, в ювелирный магазин без руки говорил полголоса сволочи «Тише!». Дверь подалась, без руки и двое громил быстро вошли в магазин. Все это делалось молча, без шума, молча, не двигаясь, лежали связанные стража. На той стороне улицы в тени появился запоздавший прохожий, но, увидав, что грабит, молча пустился бежать. Спустя недолгое время безрукие с товарищами вышли из магазина. Они держали сверточки черного бархата. Один из налетчиков, крауливших связанных стражей, спросил у безрукого, с этими что? «Вывести в расход». Налетчик вытянул из кармана венгерской куртки Маузер, взглянул, любуясь, как он блестит на луне, и подошел к лежащим сторожам. Два выстрела гулко прокатились по улице, автомобиль полным ходом помчался в тени акаций и скрылся за поворотом. Елизавета Киевна ходила по своей комнате в гостинице «Люкс», останавливалась у приоткрытого окна, прислушивалась и курила. На ней поверх тонкой рубашки и кружевной юбки была накинута дорогая шуба. В комнате пахло духами и сигарами, повсюду валялись одежда и белье, кровать была не прибрана. Когда послышался шум автомобиля, Елизавета Киевна высунулась в окно, но ничего не увидала. Ветер, певший в телеграфных проволоках, остудил ее тело под шубкой. Она захлопнула окно и опять начала ходить курить. Щека у нее потергивалась, прошло долгое время, и вдруг грохнули вдали два выстрела. Елизавета Киевна выронила папироску и стояла, усмехаясь, жалобно и кротко. Но выстрелов больше не было. Тогда она подняла руки к растрепанной голове, сжала ее и легла бочком на постель, но пролежала недолго. Вскочила, села на диванчик перед столом, покрытым ковровой, залитой пятнами скатертью, сначала пальцами, потом зубами, вытащила пробку из бутылки и, куряя и усмехаясь, принялась тянуть коньяк углом рта из длинной рюмочки. Вдруг она сильно вздрогнула и обернулась. В дверь скреблись. Она живо соскочила с дивана и повернула ключ. Вошел Александр Ваньжиров в бархатной тужурке с мягким большим галстуком, вытянутой кверху. Голова его была обрита, лицо бледное до зелени, влажный рот усмехался, открывая гнилые зубы. Елизавета Киевна вернулась к дивану и села, подобрав ноги, прикрывая кое-как воротником шубы, голые плечи и грудь. Хочка не купей!» — сказала она. Жиров сел напротив и налил рюмочку увалившиеся глаза его, черные без блеска, — уставились в лицо Елизаветы Кивны. — Ты что думаешь, Аркадий двоих все-таки убил, — сказал он в полголоса. Елизавета Кивна проглотила слюну. — Я сейчас оттуда лезу. Магазин — толпа, крик. Муравейчик в подштанниках рвет на себе бороду. Убиты два сторожа. У затряслись губы. Елизавета Кивна пододвинула по столу рюмку, он, наливая, перелил через край и с длинной усмешкой омочил палец, потер за ухом. Елизавета Киевна выпила. «Знаешь, Лиза, что мне странно, как мы хорошо сегодня обедали, был приподнят, я читал стихи. Ты была весела, Аркадий мила. а потом эти два сторожа. Ничком, как мышки, у каждого от головы черная лужа. Это как-то мне смяло нервы. Он вынул из кармана тужурки серебряную коробочку, осыпнул алмазами осторожно приподнял крышечку, взял щепоть белого порошку и сильно втянул его носом». Глаза его увлажнились. Мне часто представляется какой-то огромный пустой город. Я брожу по улицам, между камней трава. Окна пустынные, вдали великолепный закат. Это город моей меланхолии. В нем нет людей, только в глубине переулка одинокая женская фигура. Почему-то это всегда ты, Лиза. Покачиваясь на стуле, он пустил струю дыма под люстру. «Да». «Убийство, конечно, высшее проявление воли. Нужно, чтобы в убийстве был восторг. Но убивает ночных стражей, Потом не спать всю ночь, трясясь от отвращения. Брррр! Аркадий умен и смел, но он все-таки воришку убивающий из угла. «Я тебя выброшу из комнаты», — хрипло вдруг проговорила Елизавета Киевна. «Не смеешь мне так говорить!» Она совсем откинула шубу и полуголая облокотилась о стул, подперла ладонями щеки. «Ты мразь! Липкая сволочь! Презираю тебя!» Жиров с наслаждением зажмурился, продвинул стул ближе к Елизавете Киевне. «Я люблю его, сакуцу не Аркадия», сказал он горловым баском. «Я ему многим обязан, но он практик. Он потерял руководящую нить. Помнишь разговоры в шату Каберне? Тогда у него был пафос. А что теперь?» За три месяца двенадцать ограбленных магазинов, да человек 30 убитых. Он кончит тем, что едет в Гельсингфорс и откроет банкирскую контору. Подлец. Подлец, уже спокойно проговорила Елизавета Киевна, продолжая подпирать щеки. Живет на наши деньги, нюхает кокаин, целыми днями всего ему мало. Дам. «Мне всего этого мало», — грубо сказал Жиров, снял с мизинца пертень со сверкавшим камнем и швырнул его под стол. «Ты, кажется, забываешь, кто такой я!» Он встал и пошел к двери. Елизавета Кивна попросила тихо, почти жалобно. «Саша, не уходи». После некоторого колебания он вернулся, выпил коньяку, понюхал из коробочки и отогнул штору на окне. «Светает», — сказал он. Елизавета Кивна замотала головой. «Слушай меня внимательно», — заговорил Жиров, проводя рукой по лицу, — «Аркадий должен достать много миллионов денег. Мы втроем создаем центр. Мы называемся Центральный комитет планетарного переворота. Социализм к черту! Мы чистые анархисты-планетарцы!» Елизавета Киевна внимательно взглянула на Жирова в лизоруких глазах и умелькнула искорка. Он продолжал, блестя обритым длинным черепом под люстрой. «Мы должны немедленно же начать создавать целую сеть агентов во всех городах мира. В этом ты окажешь огромную помощь, Лиза, а ты одна умеешь находить людей с никогда неутоляемой жаждой преступления. Мы начнем взрывать парламенты, дворцы, арсеналы. Начнется паника, грабежи и убийства. Мы взорвем вокзалы, железнодорожные мосты, гавани». «Будет хаос и самоистребление. Тогда мы овладеем властью. Мы приступим к самому главному. Мы сгоним миллионы людей к экватору, и там будем рыть гигантскую шахту, много верст глубины. Она будет обложена сталью. Мы опустим в эту пушку огромные массы динамита и взорвем их. Это не бред». Это возможно, я справлялся у инженеров. Мы сбросим Землю с орбиты. Земля, как ракета, сорвется с проклятой математической кривой и бомчится в дикое пространство. Небесное равновесие будет нарушено к чертям. Планеты и звезды сойдут со своих орбит. В небе начнется трескотня. Миры будут сталкиваться, лопаться, как орехи. Мы влетим в какое-то солнце и вспыхнем. Лиза, вот для чего стоит жить. «Ох, я не могу больше», — проговорила Елизавета Кивна, поднимаясь с дивана и как слепая, шатаясь по комнате. «Поймите вы все, я с ума сойду с утра до ночи, эти разговоры, грабеж, убийство, кровь. Я не хочу уничтожать никакого равновесия», — она хрустнула пальцами. «Саша, уговори, Аркадий, у нас много денег, уедемте втроем куда-нибудь, ну хоть на годик. Ведь может же быть у меня простое желание жить». Я не могу больше не спать по ночам, слушать эти выстрелы. Давеча взял чистить костюм Аркадия. На пиджаке пятна, кровь. Хоть бы на остров какой-нибудь уехать, подальше от земли нет. Нет, нет, так и будем таскаться из города в город, грабить, лгать друг дружке, покуда нас не повесит, и слава богу. Уйди, Саша, я спать лягу. Аркадий вернется поздно. Уходи, я тебе в лицо плюну, если не уйдешь.